Как больно! с к о р е й бы все закончилось, гады, сволочи! Чтоб вас и почему я, почему со мной? Что же я такого сделал? За что наказание? а, -а, -а, -а Сердце едва не выпрыгнуло из груди. Не говорил ли ты слов х у л и т е л ь н ы х сим заставив з в о н а р с к о г о руку на тебя поднять? Вопрошал раскрасневшийся ф о л а л е е в не поносил ли высокую монаршую особу, не спроста же з в о н а р с к и й против у тебя шпагу обнажил? Ничего, я такого не говорил. Врешь, мерзавец. Отпустите. Нет, нам не вины. Я лишь защищал свою жизнь. Болно ь мне, что ж вы делаете? ф о л о л е е в у очень хотелось превратить дело из уголовного в политическое. И что тогда? Смерть, вырывание ноздрей, к а т о р г а Сибирь? Может, взвалить на себя все, признаться даже в том, чего не делал, лишь бы избавиться от муки? Нет, я должен бороться, чего бы это ни стоило. с т а р а й т е с ь с т а р а й т е с ь скоты, и з д е в а й т е с ь Отольются кошки, мышкины слезки. Ой, больно, больно, как меня же инвалидом сделают, козлы! Я отчаянно матерился, но ругательства лишь р а с п а л я л и мучителей, наслышавшихся в этих стенах такого, что мне и не снилось. Вряд ли их удивили мои трехэтажные конструкции. Винис, ь а то огнем жечь буду! – рыкнул Фалалеев. Я з а м ы ч а л как корова, но что-то другое при всем желании был уже не способен. Вымотали, скотобазы! Что? Что он сказал? Подпрыгнул чиновник. Запирается. Смущенно произнес палач. Ну да ничего, Петр Васильич, е в я ему сейчас в стряску устрою, запоет, а кисоловей в роще. Построй, Архип, о с т р о й г о л у б ч и к С очень нехорошими интонациями сказал Флалеев и в е н и ч к о м горящим по спине проведи. Пришел черед удивляться плачу, так т о ж в третий раз положено. Делай, Архип, что сказано. Давай-ка встряхни супчика. Разозлился чиновник. Я заскрипел зубами. О том, что такое встряска, мне доводилось читать. Веревку висящего надыбе слегка отпускают, потом резко натягивают, что может привести к переломам в локтях. Все, амба. Ноги вновь коснулись пола. Сейчас, сейчас. Я зажмурился в тайне, надеясь, что умру от разрыва сердца и пытка закончится. В чем дело, Петр Васильевич? От голоса вошедшего веяло энергией, добродушием и огромной силой. Я открыл глаза и увидел сжавшегося в комочек Фалалеева.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 Это, знаете, о многом говорит. Не п р о с т был Андрей Иванович, не п р о с т А меня спросить, что? Забыли? Недобро прищурился Ушаков. Андрей Иванович. Беспокоить не хотели. Вы ж двое суток здесь дневали и ночевали, только уехали к себе домой вчера по вечеру. Зачем вас тревожить? д о ж у б и ц это. Убил вместе с подручным сразу четырех, из них двух шляхетского рода. За что же ты, ирод, людей ж и з н и порешил? Заинтересовался генерал. Да за то, что они сами хотели меня на тот свет спровадить. м о р щ и с ь от дичайшей боли, с трудом шевеля губами произнес я. Генерал полистал протокол допроса, нервно покусывая губы, вернул д о к у м е н т о л о л а е в у и коротко бросил: "Не похоже, что брешет. Разве немец на такое пойдет? Тут нашим российским духом пахнет. Вот мы и выясняем правду", з а л е б е з и л чиновник. Позаботьтесь, повальный обоск у з в о н а р с к о г о на дому устроить. Синепременно, Андрей Иванович, кисло ответил ф о л о л е е в А немца снимите с дыбы, вправьте кости, покуда не поломали, распорядился Ушаков. Лекаря п о з о в и т е чтобы в порядок его привел. Только мы сами не вздумайте, не столько лечите, сколько к а л е ч и т е Слышь, Архип. Палач закивал, как китайский балванчик. Ушаков продолжил: Обязательно хорошего м е д и к у с а к л и к н и т е Генриха Карловича. Я недалече его видел. Андрей Иваныч, взмолился чиновник. Что, Андрей Иваныч? Разозлился генерал. Много на себя взяли Петр Васильич. е в Самоуправство это. Разве не так? А самоуправства я не потерплю. Бардак развели. Распустил я вас о к а я н н ы х распустил. Раз ушел ушаков домой, значит твори, что вздумается. А нет, выкусите. Он сложил кукиш и сунул под нос ф о л а л е е в у Не Натаковского напали м и л о с т и в ы й с у д а р ь а ведь не думаете, что стоит мне только захотеть и вы местами поменяетесь?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 Палач меня больше не трогал, руки мои повисли безвольными плетями. Я стоял и покачивался. Достаточно было дуновения сквозняка, чтобы свалить меня на каменный пол. Фалалеев снял белый парик, промокнул большим шелковым платком вспотевший лоб и переведя дух произнес. Что-то сегодня генерал наш не с т о й н о г и в стал. То ли дочурка его ненаглядная Светка Терина коленца к а к о е выкинула, то ли ее величество императрица недовольство проявили. Не в ы с п а л с я он, пояснил писец. Днюет и ночует на работе, все не имется ему, а возраст у ж е не тот. с д а е т генерал наш, вот и з л и т а с я Так я пойду за доктором. А как же? Только обязательно Генриха Карловича сыщи, х у ч ь из под земли достань, а то Андрей Иванович голову мне оторвет. Чиновник сплюнул и устремил на меня злобный взор. Повезло, о тебе сегодня немчура поганая, но ну да я все равно с тобой разберусь. Я отвернулся, радуясь окончанию допроса. Если бы еще н е о н е мевшие руки... п е с е ц сбегал куда-то и вернулся в компании суховатого старикана, и по виду, и по манерам доктора, причем явный наземных кровей, который осмотрев меня, пробормотал несколько малопонятных фраз на латыни. Положить его на лавку левым боком, приказал лекарь. Палачи поспешили выполнить распоряжение, распластав меня на широкой лавке. Доктор заботливо сунул под голову небольшой деревянный сундучок.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 Я невольно отвлекся, посмотрев на потолок. Лекарь воспользовался этим легким движением, повернул согнутую руку сначала кнаружи, а затем внутрь, вставив плечевой сустав на место. Последовал щелчок. <связь> <связь> Чува, Я едва не умер от боли и шока. Тело выгнулось дугой. Сейчас же на него навалились п а л а ч и удерживая весом. Я бился на лавке, стукаясь головой о сундучок, и успокоился только тогда, когда болезненные ощущения прошли. Потерпите, милостивый государь. Пол дело сделано. с т а р и ч о к подошел к жаровне и немного понаблюдал за п л я ш у щ и м и я языками пламени. Отдохните чуток, а потом продолжим. Я полежал на спине с отрешенным видом, настраиваясь на неизбежное. Вроде понятно, что Генрих Карлович добро делает, но страшно до жути. Таким же образом Лекарь вправил и другую руку. Щелчок, электрический импульс в плече, приведший сердце в состояние ступора и блаженный покой. Я мысленно перекрестился, боль отступила. Попробовал пошевелить пальцами и понял, что руки ни капельки не слушаются.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 Бросьте его к дружку Фон Брауну, п у щ а й вместе сидят. Осмотрение ему какое? Очевидно, речь шла о режиме содержания. На первое время обыкновенное, п у щ а й будет, бросил чиновник. Но если правила нарушит, сразу на цеп ь сажайте. с к а з а н н ы м было столько ненависти, что ее бы хватило на целый город. Меня снова провели по подвалу, подвели к камере.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 Опять по-человечески не поговорить, сокрушенно произнес Петров. н е м ч и к что у меня сидит, только вас до да них т ф е р ш т е й н л а п о ч е т Нет, этот вроде как русский разумеет. Да ну, обрадовался Петров. Давай-ка его скорее сюда, он ведь после дыбы пусть отлежится. А Карлу м о его на розыск поведете. Пока н е в е л е н о Ушаков нынче злющий, д р о з д а к а н ц е л я р и с т а м дает. Фалалееву снова на орехи досталось, не д о р о з ы скв пока. А насчет жалования что слышно? Задерживают пока, и денег, чтоб кормить арестованных, не дают, двух копеек жалеют. Выходит мне их за свои кровные х а р ч е в а т ь р а с с т р о и л с я Петров. А вдруг повезет, может они богатенькие? Предположил конвойный.